Глава 35 Прошло уже три дня, а Альберта всё ещё сидит в камере. Правда, уже не на цепи. Дерек разрешил Джинни снять с него ошейник. Каждый день она носит ему несколько контейнеров с едой. Даже умудрилась протащить туда матрас. Тоненький, но всё же. Как ей удалось сделать, это незаметно ума не приложу. Все думают, что Альберта находится в отъезде, выполняя поручение Дерека. а его настоящем местоположение знаем только мы трое. В тот туннель никто не суется без особой надобности. Камеры видеонаблюдения там давно не работают, поэтому альберта в безопасности пусть и лишён комфорта. Дерек спас ему жизнь, ведь узнай эдриа о том, что делал Альберто, он бы его убил. Да и боссы других семей тоже захотели бы сделать это, если бы узнали, что Альберто провалил их задание. Захожу в комнату и скидываю туфли. «Нет, я никогда не привыкну к каблукам», «Вымоталась сегодня, на работе был аврал. Дела идут в гору, и появляется все больше задач. Сегодня выписала сотрудникам премии, а Жозефину, Аманду и двух управляющих нагрузила дополнительными обязанностями. По-моему, они даже были рады. В их глазах светилась такая гордость, удивительно. Стоило стать жестче, и меня начали уважать. Любая похвала от меня теперь воспринимается персоналом и как нечто драгоценное». Я думала, меня ненавидят, считают сукой, а нет. Все просто стали видеть во мне начальника, а не подружку или глупую девочку. Теплая вода смывает усталость и боль в ногах. Стою под душем долго, наслаждаясь. Вода меня все еще реанимирует. Интересно, как там Альберта? Хреново, наверное, сидеть в темноте грязным и немытом. Туалета в камере, разумеется, нет, только ведро. Боже, какой ужас. И ведь люди так раньше жили, ну, когда-то. Средние века или, не знаю, я не историк. Не люблю исторические темы. Считаю водопровод одним из лучших изобретений человечества, а ортопедические матрасы, шелковые простыни, чем-то само собой разумеющимся. Да, я привыкла к роскоши. Теперь не могу представить, что можно жить как-то иначе. Может, сходить к нему? Не, плохая идея. Джина и так каждый день туда ходит. Не стоит еще и мне туда лезть, вдруг кто заметит. Хотя если быстренько и аккуратненько. Вытираюсь насухо, сушу волосы, влезая в теплый спортивный костюм и кроссовки. Крадусь по коридору, пятой точкой чувствую, что это плохое решение. Но когда я принимала хорошее, вижу, что дверь в кабинет открыта. Заглядываю. Дерек сидит в кресле, откинув голову на спинку, прикрыв глаза. «Да, всё верно, лучше у него спросить, а не заниматься самодеятельностью. Тем более ключей-то у меня нет». «Привет». «Нора, проходи, хотела что-то?» Подхожу вплотную, наклоняюсь и шепчу. «Хочу проведать Альберта. Можно?» «Ну, сходи. Только останься незамеченной. Ключи вот». Он достает из кармана три ключа и отдает мне. «Принеси потом. Джина с утра снова туда пойдёт». Киваю. Дерек какой-то грустный и уставший. Даже не так, на нём лица нет. «Что-то случилось?» Я рассказал ему. «Эдриану?» «Да, про всё, кроме ситуации с Альберта». «И как он отреагировал?» «Плохо. Осматриваю кабинет. Мебель цела, стены тоже. Но он ничего не разгромил? Орал, что ли?» «Хуже. Просто ушёл». «Куда?» Без понятия, он не сказал ни слова. «Мне всё это жутко не нравится, и я не знаю, как повлиять на совет. Федерико вчера организовал встречу». Я пытался убедить их, что всё должно остаться так же, как есть сейчас, безрезультатно. Эти старпёры хотят усадить меня в кресло босса. Если мы с Эдом не решим всё сами, они вмешаются. Если я не соглашусь, его убьют. Тогда у меня просто не будет выбора, хотя у меня и так его нет». Он прикрывает глаза рукой. «Я могу как-то помочь?» «Нет, принцесса, сходи вниз, поговори с ним, ему сейчас хуже, чем кому-то из нас». «Возможно, кроме Эдриана...» «Наверное, ты права». Дерек убирает руку и переводит взгляд на меня. Очень усталый взгляд. Это сильный удар для него. Эд всегда хотел быть боссом. Хотел быть как отец. Ведь Лоренцо был и остается в его глазах идеальным главой семьи. Он вздыхает. Хрен с ним самолюбием переживет. Босс не может просто так покинуть свой пост. «Семья сразу заподозрит неладно, если произойдет такая рокировка. Ты понимаешь, что это значит для Эда?» «Молча киваю. Конечно, я понимаю. Это крах всего. Эдриан утратит авторитет, полномочия. Его жизнь будет не просто растоптана. Она может оборваться в любой момент. Слабых добивают. А таким он и станет в глазах всех». «Черт. Впервые в жизни я по-настоящему бессилен. Даже Лоренцо давал мне выбор, как бы абсурдно это ни звучало». Я попросил неделю отсрочки, но разве это что-то меняет? ни хрена Если я не придумаю, как быть, то все закончится плохо. А я ведь не придумаю. Нет выхода, понимаешь? Его нет. Дерек, не нужно. Просто иди, хочу побыть один. Хорошо. Тихонько прикрываю дверь, спускаюсь вниз, захожу на кухню. Знаю, Джина относит Альберта достаточной еды, но хочется как-то поднять ему настроение. Делаю три сэндвича с индейкой, заворачиваю в пакет и кладу в карман. Альберта их любит. Прихватываю бутылку воды и выхожу из дома. Мне всюду мерещится охрана, на парочку ребят я даже натыкаюсь. Делаю вид, что гуляю. Сначала бреду по саду, затем сворачиваю на тропинку и возвращаюсь к дому другой дорогой. Огибаю его, осматриваюсь. Вроде никого. Вставляя ключ в замок, отпираю дверь. «Что ты делаешь, Нора?» Подскакиваю на месте, чуть не вскрикнув. Андреа хмуро оглядывает меня. «Ну почему опять он, а?» «Дерек велел кое-что туда отнести». Показываю на карман, в котором лежат сэндвичи. Топорщица он знатно. «Что это?» «Отрубленная голова». Кисло улыбаюсь. «Ты же шутишь, да?» «Нет, я реально ношу в кармане отрубленную голову». «Ты можешь». Андрея усмехается. «А вода зачем?» «Моя вода, я ее пью, нельзя?» «Можно. Почему Дерек попросил тебя, а не кого-то другого?» «Потому что только мне он доверяет». Нагло смотрю Андрея в глаза. «Что за допрос вообще? Мне позвонить ему и сказать, что ты препятствуешь выполнению его приказа?» «Ладно, ладно». Андрея поднимает руки. «Чего так взъелось? Уже спросить нельзя». «Можно. Просто ты какой-то агрессивный. С Луизой поругались». Он чертыхается, кажется, я попала в цель. «Подари цветы или украшения, своди пожрать, а потом от раха до потери пульса. Мы, девушки, такое любим». Она мне весь мозг вынесла. Что вам, женщинам, нужно, а? И что же ты сделал? В смысле? Не просто же так она тебе вынесла мозг. В этом доме одна я так делаю. Уж точно не Луиза. Она без веской причины даже голос не повысит. Что ты сделал? Ну... Но... Он краснеет. Ты подкатывал кому-то яйца? Серьезно? Андреа чешет затылок и становится совершенно пунцевым. Ты болван, андре «Думаешь, она будет такое терпеть? Чёрта с два! Разуй глаза и посмотри на неё, она же шикарна! Чего вам мужчины вечно не хватает, а? Есть одна проблема, принцесса». «Ну и... она шлюха босса». «О, какая новость! То есть ты не знал об этом раньше, так что ли? Всё ты знал. Ты чу пальцем ему в грудь». «То есть потому, что она выполняет поручение босса, ты решил, что можешь трахать всех, кто вешается тебе на шею?» «Андре, это полстраны. Около тебя всегда полно женщин. Ты что, реально всех собрался перетрахать?» Но она же раздвигает ноги. «Прям вот перед каждым встречным не смеши меня, это лицемерие». «Да, лицемерие не отрицай. Ты мог сразу с ней все обсудить, а не трахаться с кем-то еще за ее спиной. Взрослые люди так не делают. Конечно, ей неприятно. Но вот давай без «но». Обговорите рамки». «Если обоих они устроят, то окей. Если нет, то тут уж как договоритесь. Все должно быть честно и по обоюдному согласию. Нравится она тебе?» Он кивает. «Сильно нравится?» Андре снова кивает. «Тогда не веди себя как мудак. А если не готов быть с ней, то не трать ее и свое время. И мое заодно. Извини, мне нужно идти. Дарек ясно выразился. Сделать срочно». «Я тебя понял». Он хмурится. «Цветы, украшения, еда, секс». «Только сначала извиниться, не забудь, раскаяться, сказать, что ты осёл. Можешь ещё платье купить, если знаешь её размер». Луиза любит короткие «Не тупи, Андреа!» Подмигиваю ему. «Лучше вместо того, чтобы стоять тут со мной, сделай, что нужно. Найди её и приведи план в действие». «Спасибо, Нора». «Ты ещё здесь?» Он уходит так быстро, что едва не проискуя со смеху. «Вот же болван!» Луиза просто мечта любого, неужели он её профукает?» И ведь вроде все при нем – деньги, внешность, характер нормальный, с головой дружит, мозги на месте. Но, как и большинство мужчин, не может удержать член в штанах. Привык, что на него женщины пачками вешаются. Хотя он даже не старается их заарканить. Видимо, решил не отказывать себя в сторонних удовольствиях. Ага, как же, так не бывает, дружок. Либо ты верный, либо не нужен. Вхожу внутрь, включая фонарик на телефоне, закрываю дверь на ключ. Не хватало еще нежданных, любопытных гостей. И все-таки главный зал стрёмный. Эти портреты... бр Поочередно всматриваясь в каждый, направляя на них свет. Есть красивые, а есть прям очень отталкивающие личности. Останавливаюсь у портрета Лоренцо. Да, лицом он очень похож на Эдриана. Но вот в остальном нет. На портрете это, конечно, не так явно заметно, а на видео очень даже. Почему никому не пришло это в голову? Неужели никто, кроме тех, кто был в курсе, больше не знал о связи Сильвии и Лоренцо? Неужели никто не догадывался? Интересно, каким был Доминико? Не думаю, что попросить Дерека показать его фотографию – хорошая идея. Ладно, нужно идти. «Привет!» – произношу бодро, входя в камеру. В нос сразу же ударяет неприятный запах. «Как ты?» «Нора!» – Альберт ощурится от света. «Какими судьбами?» «Принесла тебе сэндвич, держи!» Он забирает пакет сэндвичами и бутылку с водой у меня из рук. «Спасибо, Шрек, у меня тут еще осталось даже. Джина же приходила утром». «Все равно, ешь, ты их любишь, я знаю». Сажусь на стул, кладу телефон так, чтобы фонарик светил в пол, создавая полумрак и не слепя глаза. Альбертон откусывает сэндвич. С удивлением смотрю на книгу, лежащую на столе. Огромный запас свечей, спички телефон. Не мой телефон. «Дерек сегодня заходил». Отвечает Альберта на мой немой вопрос. «Связь тут все равно не ловит это для Света». «Не читай!» — мотаю головой. «Ты при таком освещении глаза сломаешь. Намекаешь, что я старый». Он усмехается. «Нет, просто тут все равно будет темно, даже с телефоном и свечами. Зачем он приходил? Не только же для того, чтобы книжку принести». Рассказал про то, что было на совете. «Плохи дела, Шерек. Ты уж постарайся убедить его пойти им навстречу». «С чего ты взял, что он меня послушает?» «Я жив отчасти благодаря тебе. Слышал, что ты ему сказала перед тем, как вы сели в машину. Если бы он сам не решил оставить тебя в живых, ты был бы мертв, и никакие мои слова на него бы не повлияли». «Согласен, но все же ты тоже приложила к этому руку. Спасибо, Нора. Долго тебе тут сидеть?» «Посмотрим. Может, сутки, может, неделю. Я почти привык». «Воняет только. Всегда знал, что люди воняют похлеще скота, но чтобы настолько. Видимо, вам немного дерьма. Не больше, чем в других. Постарайся убедить его принять единственное верное решение». «А как же Эдриан? Что будет с ним? Он хитер, умен, умеет находить к людям подход, когда нужно. И у него куча связей. Ему вполне подойдет должность к «Ты шутишь сейчас? Нет, а чего же? Семье нужен хороший консильере». То, что есть сейчас, никуда не годится. Работу свою делает через задний проход. Но Эдриан же слишком молод. Он и для босса молод, и что теперь? А почему не подручным? Разве можно вот так все переиначивать? Совету плевать на правила, не поняла еще. Они сожрут это и других заставят жрать, лишь бы Дерек занял его место. Эдриан не сможет быть подручна, плохая эта идея. Ты говорил Дереку об этом? Конечно. Он посоветоваться заходил. Книга и телефон были лишь предлогом. «Неужто он тебе доверяет?» Кривлю губы. «Он никому не доверяет, разве что тебе». «Хочется в это верить». Осматриваю камеру и передергиваю плечами. Жутко здесь все-таки. «Почему ты не зажигаешь свечи, а если крысы набегут?» «Я дремал, пока ты не вошла. Видимо, свеча потухла или догорела. Кстати, крыс здесь нет, по крайней мере, ко мне они не заходили». Киваю, беру несколько свечей, поджигаю и устанавливаю на расстоянии друг от друга, предварительно капая на стол воском. Не верю я в отсутствие крыс. Наверняка вовсю тут тусят, пока Альберта спит. Смотрю на него, он и правда немного сонный. Ладно, пусть спит, не буду ему мешать. Спи, я пойду. Джина зайдет к тебе утром. Спасибо, Шрек. Береги себя.